Я скажу вам еще кое-что. Он говорит, что назначит вам вторую встречу 25 марта в совершенно другой части страны. Этого не будет. Если сегодня его план успешно сработает, а я за этим прослежу, во второй раз он в точности его повторит. Вы все равно ничего не будете знать до последнего момента, а ему не придется искать новое укромное место. Он умен, но и я не промах. А что будет после того, как вы его найдете, тогда лица мистера Скрупа озрела счастливой улыбкой, начнется самое интересное. Глава четвертая Когда мистера Реджинальда Гастингса арестовали за хранение избыт фальшивых денег, он поступил, как и положено, умному заключенному, послал за мистером Скрупом. К счастью для него мистер Скруп ему мог помочь. Он приехал. Так что случилось с мистером Гастингсом? Мистер, Гастингс мистер Скруп с интересом оглядел Арестонова, признал в нём джентльмена, вступившего на кривую дорожку и уходящего по ней всё дальше и дальше, и предложил ему сигарету. Благодарю. Меня арестовали, бог знает почему, за Да, версии полиции мне известны, теперь я хотел бы услышать Версию вашу. Клянусь вам, я абсолютно ни в чём не виновен, это естественно. Но нам всё равно придётся объяснить, каким образом в вашем сейфе оказалась толстая пачка поддельных банкнот и почему некоторыми из них вы расплачивались в магазинах по соседству. Собственно, именно они и вывели полицию на вас след. Что можете сказать по этому поводу? Только одно. Я ничего о них не знаю. Мне их подложил кто? Понятия не имею. Полагаю, какой-нибудь враг? И много у вас таких врагов. Любой, кто колесит по свету, их наживает. Можете назвать кого-то конкретно? Нет. Понятно. А как насчет тех, изъятых в магазинах, банкнот, что прошли через ваши руки? Они могли пройти через многие руки. Почему выбрали именно меня? Очевидно, потому что в вашем сейфе хранился большой запас точно таких же банкнот. Ситуация нерадостная, мистер Гассингс. Враг мог подложить поддельные банкноты в ваш сейф, но он никак не мог заставить вас расплачиваться ими в магазинах. Законы циркуляции денег гласят, что нескольких фальшивых банкнот могли пройти через ваши руки, но этими законами не объяснить, почему они в изрядном количестве хранились в вашем сейфе. Нам нужно было убедить на версии. Убедительнее правды я ничего сказать не могу. А правда в том, что вы понятия не имеете, как эти банкноты попали в ваш сейф. Так не имею. Это совершенно неразрешимая загадка. Тогда мистер Скруп поднялся. Позвольте отклониться. Если позволите, один совет. Версия, которую вы расскажете какому-нибудь другому солисту, не обязательно должна быть правдивой. Но от неё требуется, чтобы она звучала как правда, чтобы Хоть на какое-то время поверил, что такое возможно. Он с улыбкой протянул руку. Удачи вам с вашими выдумками. Мистер Реджеinald Гастин пожимать руку не стал. Подождите. Он принёс согнуть ногтё указательного пальца. Думаете? Припопытствовал скруп. Я могу обо всём рассказать и вам. Я их нашёл. Это же лучше. Гораздо лучше. Где? спрятаным под каким-то камнем. Знаете, я думаю, что и этой версии не стоит убедительности. Всё-таки не так часто даётся найти столь крупную сумму, а вы не могли запомнить, что это за камень и где он находился? Да, конечно. Если вас интересует место, за пятым мильным камнем по дороге Уэлборо-Чизлтон. Вы считали камни или запомнили выбитую на нём цифру? Мужчина, называвший себя Реджинальдом Гастингсом, сердито глянул на солистера. — Что вы хотите этим сказать? На камне была надпись «У Элбора пять миль, не мог же я ее не заметить». — Вы заглядывали за все мильные камни. — Так уж получилось, что я присел около него. Решил отдохнуть. Удобно, знаете ли, привалиться к камню спиной». Смотри, что земля рыхлая, словно её недавно вскапали, и из любопытства разрыл её. Ага. И воскликнул: "Эй, я здесь что-то лежит, совершенно верно."